Глава пятая. «То есть как обязательно? Это же Тельс!» Ветеринар сочувственно на меня посмотрела. «Сожалею, Ферна Хэтфингер, вы не сможете вывести ее в Рагран без кристалла. Это международное требование для перевозки виаров всех пород людьми. Исключений нет. Я посмотрела на Гринни. Гринни посмотрела на меня. Огромные глаза распахнулись широко-широко, Виаренок подскочил, потерся о мои ноги и снова плюхнулся на попу. «Кристаллы, это очень страшно». «Как вам сказать?» Ветеринар протянула мне карточку, паспорт Гринни, с которым я носилась вот уже пять дней. Пять дней, чтобы сейчас узнать, что мне все равно не позволят забрать ее без кристалла. Кристалл подавляет животные инстинкты. Звереныш становится ленивым, будет меньше играть. «В будущем это, разумеется, тоже скажется на ее поведении. Она станет больше кушать, будет еще сильнее привязана к вам. То есть, если сейчас мы видим перед собой совершенно самостоятельного зверя, то из-за кристалла она утратит часть личности, будет зависима от вас. Вы станете для нее центром вселенной, что, по моему мнению, еще не шло на пользу ни одному Виару. Я бы рекомендовала вам оставить ее в ферверне, если вам есть на кого ее оставить». Потом вы вернетесь и... Я не вернусь. Вслух я этого не сказала, равно как и не поинтересовалась. Она что, визор не смотрит? Скандал с расторжением помолвки продолжал полыхать по всем каналам во всех источниках. В сеть я уже давно не заходила, а на улицу выходила только в солнцезащитных очках, хотя Крин журналисты добрались достаточно быстро. Сефлу пришлось задействовать все свои связи, чтобы меня оставили в покое, Но его связи были весьма ограничены, поэтому в покое меня оставили не все. Оказываясь на улице, я уже мысленно была готова к тому, что в любой момент откуда-нибудь выскочит журналист с неудобными вопросами, и что Сэйфлу придется его оттеснять. Он не выпускал меня на улицу одну, и я даже не сопротивлялась. Более того, была отчаянно ему благодарна за то, что он, как Ирин, как и ее родные, остается со мной — и что даже воспользовался возможностью взять отпуск Миркхандара, чтобы иметь возможность меня сопровождать. «Хорошо, я поняла. Спасибо». Я взяла паспорт Грини и поднялась. Сефал дожидался меня в коридоре, поэтому, стоило мне выйти, тут же шагнул ко мне. «Лаура, что случилось?» «Они говорят, что ей нужно ставить подчиняющий кристалл!» Он приподнял брови. Тельсу, «Да, Тельсу!» «Требования одинаковы для всех, и служба ветконтроля ее просто не пропустит». Мы с Эфлом одновременно посмотрели вниз. Кроха сидела на полу и стучала хвостом. От счастья. За несколько дней она ожила, но вечерами все равно сидела у дверей и ждала, что ее отвезут к Виражу. Что, впрочем, не мешало ей наслаждаться жизнью сейчас. «И что ты решила?» Не могу так с ней поступить. Не могу вживлять ей эту дрянь, которая превратит ее в мягкую игрушку. Ладно, по дороге подумаем, что с этим делать. Сефл приобнял меня. Дар с ждут нас всех на ужин, поэтому сразу летим туда. Или тебе нужно переодеться? Нет. Я покачала головой. Тогда отлично. Пойдем? Нет, сначала мне надо кое-куда заехать. «Ну хорошо, во Флайсе скажешь, куда...» «Скажу здесь, потому что не уверена, что могу тебя об этом просить. Мне нужно в Хардарк». Сефл выразительно на меня посмотрел. «Очень выразительно!» «Раньше я даже не подозревала, насколько выразительным может быть его лицо». «Мне стоит говорить о том, что это не самая удачная идея?» «Идея может быть и не самая удачная, но я не могу просто оставить ее в Хайрмарге». Я взглянула на Гринни, которая уже несколько раз закрутила вокруг моих ног поводок и теперь пыталась понять, как это исправить. «У нее две привязки. Верраж и я. Если я не могу быть рядом с ней, пусть будет он». «Это я понимаю». Сефул помолчал, явно хотел добавить что-то еще, но потом все-таки произнес. «Ладно, пойдем. Прежде чем пойти, мы распутали Гринни». И я подавила желание взять ее на руки. Расставаться с ней мне не хотелось. Но еще больше мне не хотелось, чтобы ей снова пришлось привыкать к кому-то. Пусть даже это Сефул или Рин, которые сумеют о ней позаботиться. Сумеют же. В глубине души я понимала, что меня просто могут не пустить даже на порог Айрленгер Хардарк. Не говоря уже о пороге кабинета Торна. Но... Но... «Нет, я не могу оставить Гринни на друзей. Ей нужен дом. Ей нужен вираж. И только с ним она будет чувствовать себя спокойно». Во Флайсе мы молчали. На подлетах к сердцу Хайрмарга меня начало потряхивать. «Не скажу, что я не чувствовала такого раньше, но к этой встрече совершенно точно было не готово. Нам не стоит встречаться, особенно сейчас». Гринни, словно чувствуя мое настроение, начала вертеться и жалобно пищать – Тыкалась носом мне в руки. Я же снова превратилась в ледяную статую. Так прошла дрожь. Сэфэл изредка на меня смотрел, но не говорил ничего. Только подал руку, чтобы помочь выйти на парковке. В двери высотки мы вошли вместе. «Я могу!» «Не стоит!» Я покачала головой. «Просто подожди, пока все решится». «Или не решится». «Ферна, сюда нельзя с животными!» К нам подошел охранник, но едва я сняла очки, замер. В ледяную статую ему не грозило превратиться, потому что пламени во мне не было, но по ощущениям он окаменел. «Это не просто Виари, а подарок Ферна Ландерстерга. Будьте так любезны, оформить для меня пропуск. Мне нужно срочно его видеть» охранник пришел в себя достаточно быстро, шагнул к стойке регистрации. Спустя несколько мгновений на меня уже смотрели все — и собравшиеся за стойкой, и охранники, и визитеры Айрленгер Хардарк, и ее сотрудники, оказавшиеся в холле по той или иной причине. Я чувствовала, как вокруг меня замедляется жизнь и движение. Только что человек или Иртхан шел — И вот он уже замедляется настолько, чтобы суметь меня рассмотреть или хотя бы украдкой оценить, что же это за женщина, которая рискнула явиться сюда после всего. Да, пожалуй, ни одно шоу не способно было превратить меня в знаменитость так быстро. «Ферн Ландерстерк не готов вас принять!» Ко мне с предсказуемым, в принципе, ответом приблизился охранник. «Что ж, в таком случае я останусь здесь до тех пор, пока он не будет готов». «Вы не поняли, Ферна Хэтфингер. Я настоятельно прошу вас уйти. В противном случае нам придется вывести вас силой». «Нет, это вы не поняли». Я улыбнулась. За той дверью, с десятных журналистов, которые будут счастливы увидеть, как Ферно Хэтфингер вышвыривает за дверь ее бывший потенциальный супруг. Уточните у него, желает ли он лицезреть это во всех СМИ уже сегодня, а заодно и услышать комментарии бывшей невесты. И если нет, я повторяю свою просьбу. «Будьте так добры, оформить для меня пропуск». Журналистов за той дверью, разумеется, не было. К «Айрленгер Хардарк» без разрешения они слетаться побаивались. Но в том, что я могу устроить скандал, который снимут все без исключения, находящиеся в этот момент на улице, охранник явно не сомневался. Равно как и в том, что я могу дать комментарии журналистам, которые ждут чуть поодаль. О том, что они не ждут, он тоже не мог знать. Возможно, именно поэтому, поколебавшись, направился к стойке снова». Гринни пискнула, и я опустилась рядом с ней. «Ох, зверь!» — сказала я еле слышно. «Знала бы ты, куда я тебя привела». Зверь явно не знала, но мне доверяла безоговорочно, хлопала длинными ресницами и смешно сопела, пока я чесала ее между ушей. «Если бы только можно было забрать ее с собой! Если бы только можно было!» «Все, я не буду больше об этом думать!» Ферна Голос охранника заставил меня поднять голову. Мужчина протянул мне пропуск. «Ферн Ландерстерк вас примет!» «Чудесно!» Я поднялась. «Спасибо!» Сефл шагнул, было ко мне, но я покачала головой, направляясь к турникетам. Гринни все-таки пришлось взять на руки. Внутри ей все мелко подрагивало. Я только что выиграла битву, но самая большая битва у меня была еще впереди. Маленькое сердечко колотилось под моей ладонью чуть ли не быстрее моего. У виаров пульс чаще, чем у людей. Это я узнала, пока оформляла паспорт, А вот про кристалл заранее узнать не потрудилась. Я готова была думать о чем угодно, только не о том, что меня ждет впереди. Тем не менее в лифт вошла, гордо расправив плечи. Взгляды, прилипающие ко мне, уже давно перестали беспокоить. Это было наименьшее из проблем, с которыми мне предстояло столкнуться в самое ближайшее время. Знакомая приемная и секретарь с каменными лицами. Молодой человек помог снять пальто, дежурно предложил кофе, от которого я отказалась. Спустила Гринни с рук, и она не то фыркнула, не то чихнула, видимо, от запаха туалетной воды секретаря, оказавшегося несколько рисковатым. «Ферн Ландерстер ждет вас. Проходите». Я глубоко вздохнула. И шагнула за дверь. Торн взглянул на меня. Стоило переступить порог, я уже и забыла, каково это находиться в его кабинете, в просторном, залитом светом, но от этого не становящимся менее холодным. Сталь повсюду, сталь и лед. Раньше этот взгляд пригвоздил бы меня к двери, но сейчас она просто с легким щелчком закрылась за моей спиной. «Итак, Лаура, ты решила остаться!» «Что? Я сказал, что ты можешь уйти, пока я тебя отпускаю!» Произнес он, поднимаясь из-за стола и шагая ко мне. «Но ты решила остаться! Вопрос только в том, в качестве кого!» «Этот новый Торн точно был мне незнаком!» Я помнила ледяной взгляд и пламя, рождающееся за полосами вертикальных зрачков, но не стоявшего передо мной мужчину. «Я здесь не ради тебя! Я здесь ради нее!» Я посмотрела на Гринни, которая прижалась к моим ногам. «Я не могу ее забрать с собой, пришла тебя попросить!» «Ты пришла попросить?» Он оборвал меня так резко, как мог рассечь ледяную глыбу своей силой. «Хорошо!» «Проси!» Я замерла. Подавилась воздухом или что там еще во мне было, вставшая поперек горла и мешающее сделать вдох. Только сейчас я заметила, что его рука, та, в которую я вложила кольцо, выглядит неестественно жутко. Полностью покрытая чешуей, как если бы Торн начинал оборот. Пальцы искрятся дымкой ледяного пламени. «Что?» Во мне хватило сил на одно короткое слово. Голос внезапно сел. «Что случилось?» «Ледяное пламя, Лаура». Он приблизился ко мне и поднес руку к моей щеке. Иглы пламени ужалили так сильно, как если бы к коже с размаху приложили лед или раскаленный металл. Хотя он ко мне даже не прикоснулся. «Злоупотребление пламенем никогда не проходит безнаказанно. Но ты здесь явно не за этим». Ты собиралась просить, так проси. От него исходило безумное, давящее ощущение невероятной силы. Раньше я чувствовала ее иначе. Сейчас же все инстинкты вопили о том, что нужно развернуться и бежать спасаться. Словно в подтверждение этому Гринни жалобно пискнула и сильнее прижалась к моим ногам. Веаренка била крупная дрожь. Я хочу! я сглотнула, глядя в эти неестественно-человеческие глаза. В них не было огня дракона, но и человеческими их назвать было нельзя. Люди так не смотрят. Я прошу, чтобы ты позволил ей остаться с Виражем. Они подружились, и он никогда не оставит ее и не даст в обиду, если я правильно понимаю драконов. На губах торно мелькнула усмешка. «Понимаешь драконов?» «Нет, Лаура, ты ничего не знаешь о драконах. Иначе у тебя не хватило бы смелости подняться сюда и о чем-то меня просить, и уж тем более выдвигать условия моим сотрудникам. Как ты там сказала? Желаю ли я лицезреть во всех СМИ? Что? Как моя бывшая невеста снова позорится на глазах у всех? Признаюсь честно, мне плевать». «Можешь прямо сейчас выйти из этого здания. Можешь прямо сейчас дать интервью всем, кому хочешь. Ты думаешь, что способна меня задеть после того, что ты уже сделала?» Вот сейчас в его глазах на миг мелькнули опасные искры пламени, которые мгновенно погасли. «Зачем же тогда ты меня позвал?» Тихо спросила я, «Почему разрешил войти?» Одно короткое движение, и поводок не осыпался крошкой льда под прикосновением пальцев. Тех самых пальцев, которые непрестанно окружало серебристо-голубое свечение, подчеркивающее покрывающие его руку чешуйки. Виаря взвизгнула, метнулась под стол, но не успела. «Замри!» Короткий приказ мог остановить не то что крохотного виаренка, а зверя, дракона с немыслимой силой огня. Торн подхватил ее здоровой рукой, вышвырнул за дверь в приемную и вернулся ко мне. «Хотел посмотреть тебе в глаза, Лаура. Хотел понять, что же мне с тобой делать дальше?» Несмотря на исходящую от него силу, вызывающую только одно желание — обхватить себя руками, сжаться, отступить, опустить голову, я продолжала смотреть ему в глаза. «Посмотрел?» — спросила я. «Понял?» «Вполне!» Он отступил. «Животом на стол! Ноги раздвинь!» Сначала я не поверила тому, что он сказал. Реальность обрушилась на меня мгновением позже. «Я пришла сюда ради Гринни!» Повторила, сжимая кулаки. «Это ребенок! Пусть даже ребенок Виари! Если бы помощь требовалась нашему ребенку, ты бы тоже заставил меня раздвинуть ноги!» Его лицо стало страшным. На мгновение стало настолько страшным, что я чуть не шарахнулась назад. Осталась на месте только потому, что понимала, к этому зверю нельзя поворачиваться спиной. Уж точно не сейчас. Не знаю, сколько это длилось. Мгновение или бесчисленное множество невыносимых минут, когда он, наконец, произнес. «Если бы у нас был ребенок, Лаура, я бы не позволил тебе...» к нему даже приблизиться. Теперь это был самый обычный Торн. Но самый обычный Торн уже был на моих глазах совершенно другим, далеким, незнакомым, опасным. Настолько опасным, насколько может быть дракон. Да, я действительно слишком мало о них знаю. Но что самое интересное, я ничего не знаю о драконах подтвердила я, шагнув к нему. «Но больше ничего не хочу о них знать. И я искренне счастлива, что детей у нас нет!» Теперь я знала, что он меня больше не остановит, поэтому повернулась и вышла. Спокойно, на первый взгляд, хотя я поклясться могла, он чувствовал каждый мой удержанный вздох, даже самую тонкую дрожь в каждой клеточке тела, каждый удар сердца, падающего вниз. Возможно, даже струйку холодного пота, сбежавшую по спине. Мог ли он просто швырнуть меня на стол лицом вниз? На секунду мне показалось, что да. Но быть в этом уверенной я не могла, потому что я действительно ровным счетом ничего о драконах не знала. «Ферна Хэтвенгер, ваше пальто!» Молодой человек шагнул ко мне, а девушка, второй секретарь, была занята тем, что вытаскивала грини из-под стола. Впрочем, вскоре это занятие стало бессмысленным. Увидев меня, с верещанием метнулась через всю приемную, взлетела на своих тонких крылышках и плюхнулась прямо в подставленные руки. Я обняла ее, прижала к себе и поспешно выбежала из приемной. Мне было не до этикета и не до мысли о том, как я выгляжу. Сердце бешено колотилось, воздуха не хватало, поэтому я свернула в первый попавшийся коридор, уткнулась лицом в густую шерсть и замерла. «Я что-нибудь придумаю», — пообещала шепотом. «Я обязательно что-нибудь придумаю. Мы найдем способ тебя вывести, слышишь?» Гринни пискнула, и я поняла, что слишком сильно ее сдавила. «Прости. Пойдем, зверь». Зверь заурчал, громко сопя носом. Судя по всему страху, он пережил столько же, сколько и я, если не больше». Стоять здесь, под прицелами камер, которыми Айрленгер Хардарк была нашпигована как булочка шоколадными каплями, мне не улыбалось, поэтому я глубоко вздохнула и вернулась к лифтам. После случившегося мне совершенно точно было безразлично, кто и как на меня посмотрит, а Сэфл, едва заметив, что мы вышли из лифта, стремительно шагнул к турникетам. «Давай ее мне!» — произнес он, наткнувшись взглядом на мое лицо. Я покачала головой. «Не надо. Она же тяжелая». «Совсем нет. Правда, Пушистик?» Пушистик взверкнул, а я судорожно вздохнула. «Мне даже не хочется спрашивать, как все прошло». «И не надо». Сефул открыл передо мной дверцу Флайса, и я почти упала на сиденье. Гринни немедленно сползла с рук, плюхнулась на спину и задрала лапки кверху. «Это что еще такое?» — поинтересовался Сефл. — Она пережила стресс. — Хм, только она? — Не надо, — повторила я. — Надо или не надо? А подвинуться вам придется. Сефл усмехнулся. — Смотрите, чтобы она не испортила мне обивку, — вмешался водитель. — Не испортит. Снова подхватив Гринни на руки, я подвинулась, чтобы Сефл мог сесть. Мы недавно подстригли ей когти. В ветеринарной клинике Гринни правда подстригли когти, и это очень ей не понравилось. Но теперь она не могла превратить мою руку в лоскутки. Впрочем, когти тоже были международным требованием к перевозке, равно как и то, что ни один человек не сможет провести Виаренка без кристалла. Ни один! «Сефл!» — сказала я внезапно севшим голосом. «Ни один человек не сможет перевести виари без кристалла». «Да, я это уже слышал», — ответил он. И... «Человек, понимаешь?» Я повернулась к нему. «Ни один человек!» Кажется, он понял. На мгновение даже показалось, что вот-вот улыбнется. Но вместо этого Сефол нахмурился. «Лаура, я не выездной» произнес он. «И ты прекрасно это знаешь. К тому же, надо как минимум оформить новый паспорт, составить договор купли-продажи и... Бен!» Я перебила его. «Что, Бен?» «Бен тоже едет в Рагран. Он уже уехал?» «Насколько я знаю, нет. Но Лаура эта идея еще хуже, чем... И я знаю, что у него мерзкий характер. И я знаю, что мы с ним совершенно несовместимы на нескольких квадратных метрах, но...» «Ради грини, я об этом забуду. Если ты поможешь устроить нашу встречу, я...» «Лаура, Лаура, стоп!» Сефл вскинул руки вверх. «Ты слишком быстро говоришь, я за тобой не успеваю. Это первое. И второе. Мы больше не общаемся». Мимо нас пронесся яростно сигналющий флайс. Я вздрогнула, обернулась к окну, и только тут до меня дошел смысл последних слов Сефла. «То есть как не общаетесь?» «То есть так». «После того, что у нас случилось, я слишком жестко расставил все точки, поэтому...» «Поэтому мне придется ехать к нему самой». «Драконы!» — пробормотал Сефал, «У тебя вообще есть тормоза, женщина!» Грин играючи прикусила мой палец. «Мне бы так. Только что вся дрожала, а уже играет». «У меня ощущение, что я тормозила всю жизнь». Ответила я, не позволяя покусать палец еще сильнее. Больше не собираюсь. Если мне что-то нужно, мне без разницы, кто и как ко мне относится. Откажется он, найду кого-то еще. Я выпалила все это на одном дыхании, глубоко вздохнула и откинулась на спинку сиденья. Напряжение выходило из меня вот так, рваными выдохами и поспешными фразами, мыслями о том, что я буду делать дальше. Буду. «Все сделаю, чтобы забрать Грини с собой, но в ферверне ее не оставлю». «А ведь Торн прекрасно все это знал. Знал, что мне не позволят ее увезти без кристалла. Знал, что я не стану ставить этот кристалл. Знал, что приду к нему. Наверняка знал!» «Я не была Иртханессой, но то, что сейчас проснулось во мне, могло заменить с десяток озверевших драконов». «Лаура?» прервал мои мысли Сефл, и я повернулась к нему. «Бен не самый лучший вариант. Я, я не собираюсь тебя отговаривать. Бен не самый лучший вариант, но он вариант, это правда. Я ему позвоню». Я посмотрела в глаза этому мужчине. Мужчине, безумно любящему мою подругу. Мужчине, который взял отпуск на службе, чтобы носиться со мной и оберегать от желающих вытряхнуть из меня остатки сердца журналистов. Мужчине, который сделал для меня больше, чем кто бы то ни было, который сейчас отвозил меня к моему брату. Мне хотелось плакать, но вместо этого я улыбнулась и сказала «Буду очень тебе благодарна».